Глава 6 А. Дуа чувствовала себя истончившейся, холодной, совсем прозрачной. После того, как Ун отыскал ее на поверхности, она оставила попытки отдыхать там и поглощать солнечный свет. А энергией из аккумулятора жестких она могла питаться лишь изредка, от случая к случаю. Она боялась надолго покидать свой надежный приют в камне, а потому ела торопливо, и никогда не бывала сыта. Она непрерывно ощущала голод, который казался еще сильнее от того, что постоянное пребывание в камне было очень утомительно. Она словно терпела теперь наказание за то, что прежде предпочитала любоваться закатами и питалась кое-как. Если бы она не была так увлечена работой, то вряд ли выдержала бы усталость и голод. Порой ей даже хотелось, чтобы жесткие ее уничтожили, но только после того, как она добьется своего. Пока она оставалась в камне, жесткие ничего не могли против нее предпринять. Иногда она ощущала их рядом с камнем. Они боялись. Порой ей казалось, что они боятся за нее, но это было нелепо. С какой стати им бояться за нее? Бояться, что она перейдет от голода и истощения. Нет, этого не может быть. Они боятся ее, боятся машины, которая отказалась работать по их предначертаниям. Невероятность этого приводит их в трепет. Они цепенеют от ужаса. Идуа старательно избегала жестких она всегда знала, где они находятся, а потому они не могли ни поймать ее, ни помешать ей. Они были не в состоянии поставить охрану повсюду, к тому же ей, по-видимому, удавалось глушить ту слабую восприимчивость, которой они все-таки обладали. Она клубами вырывалась из камня и изучала копии меток, полученных из той вселенной. Они не знали, что именно это было ее целью. Но если бы они и спрятали копии куда-нибудь еще, она все равно нашла бы их и даже уничтожь они все копии, это им уже не помогло бы. Дуа помнила все метки до последней черточки. Сперва она не могла в них разобраться, но от постоянного пребывания в камне ее восприимчивость все больше обострялась, и метки становились понятными, хотя сознанием она их по-прежнему не понимала. Она не знала, что означают эти символы, но они вызывали в ней ощущения, Она выбрала нужные метки и поместила их там, откуда они должны были попасть в ту Вселенную. Метки были такие. Страх. Нет, она не знала, каков их смысл. Однако эта комбинация внушала ей страх, и Дуа постаралась запечатлеть этот страх в метках. Может быть, те существа, изучая метки, тоже испытывают страх? Когда начали приходить ответы, Дуа улавливала в них волнение. Ей удавалось увидеть не все ответы. Иногда жесткие находили их первыми. Конечно, теперь они уже знали, чем она занимается, но они не умели истолковывать метки, не могли даже уловить вложенные в них чувства. А потому ей было все равно. что бы не думали жесткие, остановить ее они не смогут, и она доведет дело до конца. Теперь она ожидала меток, в которых было бы заключено нужное ей чувство. И они появились. Насос плохо. Каждую метку пронизывали страх и ненависть, на которые она надеялась. И она переслала их обратно, повторив несколько раз, чтобы было больше страха, больше ненависть. Теперь те люди поймут. Теперь они остановят насос. Жестким придется найти какой-нибудь другой источник энергии, разработать другой способ ее получения. Нельзя, чтобы энергия принесла смерть тысячам и тысячам обитателей той Вселенной. Она спохватилась, что отдыхает слишком долго, погрузившись внутри камня в какое-то странное оцепенение. Ей мучительно хотелось есть, и она выжидала удобного момента, чтобы выбраться наружу. Но как не томила ее мысль о пище в аккумуляторе, еще больше ей хотелось бы найти его пустым. Она мечтала высосать из него всю пищу до последней частицы, зная, что новой порции в него не поступит, что ее задача выполнена. Наконец она выбралась наружу и, забыв об осторожности, сосала и сосала содержимое аккумулятора. Она жаждала опустошить его, убедиться, что энергии в него больше не поступает. Но он был неисчерпаем. Неисчерпаем. Неисчерпаем. Дуа вздрогнула и с омерзением отодвинулась от аккумулятора. Значит, позитронные насосы по-прежнему работают. Неужели ей не удалось убедить обитателей той вселенной? Или они не получили ее метки? Не уловили их смысла? Надо попробовать еще раз. Надо сделать так, чтобы все было ясно, абсолютно ясно. Она использует все комбинации символов, в которых улавливает ощущение опасности, все комбинации, которые в той вселенной должны сложиться в мольбу остановить насосы. Вне себя от отчаяния. Дуа начала вплавлять символы в металл, неистово расходуя энергию, которую только что всосала из аккумулятора. И расходовала до тех пор, пока не осталось ничего. И ее вновь сковала невероятная усталость. «Насос не остановить, не остановить, мы не остановить насос, мы не слышать опасность, не слышать, не слышать, не слышать, вы остановить Пожалуйста, вы остановить, вы остановить, чтобы мы остановить. Пожалуйста, вы остановить опасность, опасность, опасность, остановить, остановить, остановить насос. Больше у нее не было сил. Ее терзала свирепая боль. Она поместила метки туда, откуда они должны были попасть, в ту Вселенную, но не стала ждать, чтобы жесткие переслали их сами того не подозревая. В глазах у нее мутилось, она чувствовала, что энергии в ней нет больше совсем, и все-таки повернула рукоятки, как это делали жесткие. Металл исчез, а с ним и пещера, вдруг заполнившаяся фиолетовым мерцанием, которое туманило мысли. Она переходит от истощения. Ун, трит.